Кавалерия поля боя. Поскольку у кавалеристов из оружия видят только сабли, то при воспоминании о кавалерии множество историков кривят рот, представляя ее как архаику из древних времен. Не все так просто. Безусловно, лошадь – это живое существо и уязвима на поле боя так же, как и человек. На марше точно так же уязвима с воздуха, но лошадь не нуждается в бензине, легко обходится подножным кормом и фуражом найденным на месте. Дважды герой Советского Союза генерал-лейтенант В.С. Петров вспоминал, что даже накануне войны далеко не все артиллеристы были довольны механизацией. До этого тяжелую гаубицу весом 4 тонны на его батарее тащило 8 лошадей. Эти лошади ведь сколько труда требовали по уходу за собой. Четыре человека должны были ими управлять. А тут мощные тягачи, на которые только что перевооружили батарею, где начал служить Петров. Почему они не радовали артиллеристов? Петров сообщает обрывок разговора. горанин едва миновав арку, снова завел речь о тягачах. Его волнует уязвимость. Близкий разрыв снаряда, по его мнению, мог привести тягач в негодность. Конная тяга обладала большей живучестью Даже один унос из четырех пара лошадей в состоянии тащить гаупицу. А снабжение топливом, нефтебазы в тылу за 50-100 километров. Пути подвоза прерваны, как было в прошлом году во Франции. Все, конец, рассуждал Гаранин. Пустые баки не наполнишь за счет подножных кормов и конфискации овса у местного населения. В этом-то и дело. Кавалерия гораздо автономнее, нежели войска на механическом транспорте. Недаром немцы к концу войны пытались воссоздать свою кавалерию, но не смогли. Что касается сабель, то и тут далеко не все просто. Для примера приведу воспоминания советского генерала А.Т.С. Тученко, в 1941-1942 годах бывшего командиром кавалерийского полка и командиром кавалерийской дивизии, командиром стрелкового корпуса. У кавалеристов есть специфика. Их командиры не посылают подчиненных в атаку, а ведут. Посему я сокращу записанные литератором воспоминания Стученко за счет рассказов о личном действии оружием и за счет описания красот природы, Полученные разведывательные данные доложены генералу Дрейеру. Он приказывает 58-му и 52-му кавалерийским полкам выйти на опушку леса. С тыла атаковать расположенный в обороне 35-й немецкий пехотный полк, чтобы облегчить нашей пехоте прорыв фронта. Часам к 8 утра мы изготовились к атаке, развернувшись в две шеренги вдоль опушки леса. С дерева в бинокль слежу за немцами. Они ничего не подозревают, ходят во весь рост по траншеям. Хотел уже подать сигнал ракетой, как вдруг наблюдатели заметили оживление у противника. Немецкие солдаты стали выходить из траншеи и стекаться в лощину к подходившим кухням. «Надо подождать. Ударим, когда начнут завтракать», — решил я, и сигнала к атаке не подал. «Товарищ командир!» — слышал взволнованный голос Соковича. «Смотрите влево!» — взглянул туда и вздрогнул. Из-за выступа леса появилась колонна мотоциклистов. «Пойди мы в атаку!» Как раз попали бы под ее фланговый удар. Выжидаю еще 20 минут. И только когда мотоциклисты втянулись в лощину, поставили мотоциклы и тоже принялись за завтрак, я выпустил сигнальную ракету. Эскадроны с мощным «Ура» вылетели из леса. Грозно сверкнули клинки прыгнув с дерева прямо в седло и, выхватив из ножен свою кубанку, вырываюсь вперед, занимаю свое место в строю и веду полк в атаку. Немцы, попав под шквал огня с тыла, на секунду онемели, а потом заметались в панике. Кто бросился в траншеи, кто побежал к лесу навстречу нам, кто к позициям нашей пехоты. Всюду их поджидала смерть, рубили беспощадно. Но многие гитлеровцы уже опомнились и начали отстреливаться. Приближаясь к траншее, отчетливо вижу немца, поворачивающего пулемет в нашу сторону. Иду на него, сверлит мысль, успеть бы до того, как он даст очередь. Безжалостно шпорю коня, замахиваю шашкой, но пулеметная очередь упредила мой удар на доле секунды. Конь по инерции прыгает через траншею, успеваю нанести сильный удар по голове гитлеровцу и вместе со смертельно раненым конем падаю на землю. Итак, за четверть часа два убитых коня невеселый итог. Заводного коня больше не оказалось. Пришлось спешить Саковича и сесть на его лошадь. Группы пленных немцев, подгоняемые всадниками, направлялись к лесу. На поле много убитых и раненых вражеских солдат. Потери есть и у нас, но совсем незначительные. Специально выделенные команды подбирают раненых и убитых. «Вижу, пора кончать», даю сигнал отхода. «Все бросаются в лес». Почти у самого леса конь, на котором только что я сидел, прошитый не то автоматной, не то пулеметной очередью, рухнул на землю, увлекая меня за собой. Пришлось добывать четвертого коня. Да, что-то не везет мне. Быстро с помощью офицеров штаба собрал людей в лесу, в заранее намеченном районе сбора. Подсчитали потери. 10-12 убитых, человек 40 раненых, в том числе и легко. Противник уже досталось изрядно. Вырубили мы почти целиком четвертую седьмую роту немецкого пехотного полка. Взяли в плен около 30 солдат и унтер-офицеров. Наш успешный набег был подробно описан в правде 14 сентября 1941 года. И еще один бой. Данные разведки, организованной штабом, подтвердили эту догадку. Надо было помешать противнику обойти наш фланг. Под давлением превосходящих сил противника наши разгрозненные подразделения отходили. Следом за ними густыми толпами шли немцы, беспорядочно стреляя из автоматов и оглашая окрестности пьяными криками. Они настолько были уверены в своей победе, что двигались без всякой разведки и охранения. Да и боевого порядка никакого не придерживались. Этой беспечностью мы и воспользовались. Почти на глазах у немцев. В полукилометре от них за небольшой высоткой развернулись для атаки в конном строю два наших кавалерийских полка. Заняли огневые позиции артиллерийские батареи. Ко мне подошел незнакомый командир с артиллерийскими петлицами и предложил дать по немцам залп из «Катюш». До этого я только слышал, что есть какие-то «Катюши», но ни разу их не видел. Я спросил, когда они смогут дать залп. Командир, это был капитан И.А. Флеров. Ответил, через 5-6 минут. Я ответил согласием, а сам не поверил, что так быстро подготовят установки. Да и в действительности их стрельбы сильно сомневался. Поэтому, не дождавшись, Катюш приказал своим батареям открыть беглый огонь по немцам и, выхватив шашку, подал команду для атаки. Проскакав метров 200, мы очутились на открытом месте, откуда было видно, как немцы, попав под огонь наших орудий, мечутся, пытаясь встать в цепь, принять боевой порядок. И тут послышался непривычный для слуха шелестящий-свистящий звук, и над толпой гитлеровцев выросли столбы огня, дыма и взметанных взрывами земли, заговорили наши Катюши. Немцы попадали в ужасе и лежали, пока над их головами не перестала бушевать огненная буря. Потом повскакивали на ноги и заметались по полю, как безумные, а многие так и остались лежать. Видя все это, бойцы наши прокричали такое ура, что у фашистов и вовсе кровь застыла в жилах, а всадники уже налетели на них. Через несколько минут от пьяной толпы гитлеровцев почти никого не осталось, за исключением пленных и успевших убежать в ближайший лес. Ныне находятся люди, которые пытаются утверждать, будто в годы Великой Отечественной войны наша кавалерия не применяла атаки в конном строю, и таких атак вообще не было ни одной. Не знаю, как могло возникнуть такое несправедливое, неверное и даже обидное до советской конницы мнение. Конные атаки у нас были. В этой книге я пишу о них как непосредственный участник. Я не берусь обобщать способы боевых действий, применявшиеся во всей нашей коннице. Я говорю только о тех частях и соединениях, которыми сам командовал в 1941-1942 годах. Об этих конных атаках еще и сейчас могут рассказать сотни тысяч бойцов и командиров, которые в них участвовали. Больше того, скажу, что в пешем строю наши соединения части и боевые задачи решались с меньшим боевым эффектом. То есть кавалеристами атака в конном строю проводилась очень редко, и только тогда, когда для нее были необходимые условия. После войны 1939 года над польской кавалерией начали смеяться за то, что она якобы ходила в сабельные атаки на немецкие танки. Это, разумеется, пропагандистская глупость, но в самой сабельной атаке на танки нет ничего удивительного, если ее ведут храбрые и инициативные кавалеристы. В воспоминаниях бывшего председателя Госплана СССР Н.К. Байбакова есть эпизод, когда его в 1942 году послали уничтожать нефтяные скважины Северного Кавказа, ввиду наступающих немцев. И там он в штабе маршала Буденного услышал, как кубанские казаки в сабельной атаке уничтожили 10 немецких танков. На самом деле казаки прихвостнули это были не танки, а оторвавшиеся от своей пехоты немецкие танкетки, гусеничные бронированные машины, имеющие двух членов экипажа, на вооружении пулемет не в башне, как у танка, а в лобовом броневом листе. За счет быстроты и маневренности на коне казаки, вооруженные бутылками с горючей смесью, заскакивали в тыл танкетки и поджигали ее. Байбаков так передает услышанное. Когда мы направились к двухэтажному дому, кавалеристы, стоявшие у плетня кучкой, возбужденно переговаривались. Она вертится, проклятая, а я ее горючкой и шарахнул. Они как крысы повыскакивали, а я их шашкой достал усмехнулся черноглазый кубанец. Но вернемся к польской кавалерии.